И они отдавали себе отчет в том, что как только Зафот Библброкс объявил о своем намерении баллотироваться в президенты, итог выборов был почти решенным делом. Он подходил идеально. Президент должность во многом номинальная. Его функции не распоряжаться властью, а отвлекать от нее внимание. Поэтому Зафот Библброкс лучший президент за все время существования галактики. Два года из своего десятилетнего президентского срока он уже провел в тюрьме за мошенничество.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 Триллиан просто сопровождал его в поездках и говорил ему в лоб, что о нём думает. "Привет, милая", сказал он ей. "Привет", сказал Захат представителям прессы, которые отдельной группкой стояли поблизости, нетерпеливо ожидая, когда президент перестанет говорить "привет" и сообщить что-нибудь остренькое для печати. Захат одарил их особо лучистой улыбкой, потому что готовился через считанные секунды выдать им вообще черт знает что. Следующая его фраза тоже не слишком порадовала прессу.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 лучье улыбок